Таким образом, критикуя некоторые аспекты новой парадигмы, я стремлюсь не к тому, чтобы остудить интерес к ее дальнейшему развитию. Я просто призываю к ясности и точности в изложении всех этих вопросов, которые, что ни говори, исключительно сложны. Выводы. Выводы? Да вы шутите. Если у вас есть выводы, пожалуйста, поделитесь с нами. Но в любом случае, добро пожаловать в полный споров, загадок, задачи, откровения мир абстрактной мысли. Наука, мистицизм, парадигм, реальность. Вы только посмотрите, как широка сфера человеческих исследований, открытий и дебатов. Посмотрите, как человеческий ум исследует этот удивительный мир, где нам довелось жить. В этом наше истинное величие. Пишет Рамта, за нами миллиарды генетических жизней, которые дали нам это совершенное генетическое тело и совершенный генетический мозг. Тысячи и тысячи лет потребовались для их эволюции до такого уровня, чтобы мы с вами могли вести эти беседы об абстрактном. Если нам дано воплотиться в величайших, из когда-либо существовавших эволюционных механизмов в наших телах, обладающих человеческим мозгом, значит, мы заслужили право задавать вопросы, что если... Задумывается Рамтер. Подумайте об этом. Вспомните пример из своей жизни, когда вы на опыте убедились, В действии ньютоновой физики. Определяла ли до сих пор Ньютонова физика вашу парадигму? Когда вы узнали о зыбком фантастическом квантовом мире, изменилась ли ваша парадигма? Если да, то как? Готовы ли вы выйти за пределы известного? Вспомните пример квантового эффекта в вашей жизни». Кто или что является тем наблюдателем, который определяет природу и расположение частицы? Наблюдатель. Свет мой зеркальце, скажи, да всю правду доложи. Кто тут взглядом сквозь ресницы может схлопывать частицы? Квантовая версия старой сказки. Чтобы полностью понять квантовую механику, чтобы полностью определить, что она говорит о реальности, мы должны вплотную заняться проблемой квантового измерения, считает Брайан Грин. Книга «Ткань космоса». Вопрос в том, способны ли мы создать математическую модель того, что делает наблюдатель, когда он наблюдает и изменяет реальность. До сих пор нам это не удавалось. Любая из используемых нами математических моделей, включающих в себя наблюдателя, похоже, подразумевает математические разрывы непрерывности. Наблюдатель исключён из физических уровней по простой причине. Так проще. Читает Фред Аунвольф, доктор философии. Копенгагенская интерпретация. Радикальная идея о том, что наблюдатель неизбежно влияет на любой наблюдаемый физический процесс, и мы не можем оставаться нейтральными, объективными свидетелями предметов и явлений, впервые начали отстаивать Нильс Бор и его коллеги-земляки из Копенгагена. Вот почему эту теорию нередко называют «копенгагенской интерпретацией». Бор утверждал, что за принципом неопределенности Гейзенберга стоит не только тот факт, что мы не можем одновременно определить, как быстро движется частица и где она находится. Вот как описывает позицию Бора Фред Аллен Вольф. «Дело не просто в том, что ты не можешь измерить это» этого вообще нет пока никто это не наблюдает а гейзенберг полагал что это все же существует само по себе конец цитаты гейзенберг не мог принять мысли о том что этого